Сергей Норка Инквизитор Часть вторая Кукловоды На следующий день кот с утра пришел в нашу комнату и поманил меня за собой. Он провел меня в свой кабинет и открыл вторую дверь, которая была закрыта серой шторой. Комната представляла из себя что-то вроде кишки, оборудованной под миниатюрный зал заседаний. Длинный стол, восемь кресел, телемонитор. Средства связи отсутствовали. Как только мы вошли, экран из тонкого серебристого металла автоматически изолировал нас от внешнего мира. Это помещение называется «склеп». Возможность подслушать нас исключена на сто процентов. Садись. Мы расположились за столом напротив друг друга. Кот достал портативный магнитофон и поставил его на стол. Затем подошел к сейфу, который стоял в торце склепа, и, поколдовав с наборным полем, достал пленку. Итак, преамбула. Несколько лет назад в автомобильной катастрофе погиб генерал Гусев, начальник главного разведывательного управления генерального штаба. То, что это было убийством, понимал каждый, кто принимал участие в расследовании этого дорожно-транспортного происшествия. Но по команде сверху дело было закрыто. Однако оперативная группа ФСБ приехала на место происшествия на несколько минут позже ГАИ. Всего на несколько минут. Расчеты показали, что группа направлялась к месту происшествия еще до того, как оно произошло. Но эти несколько минут дали нам ниточку. Пленку, вот эту пленку, которую генерал почему-то не выпускал из рук, машинально поднял и сунул в карман один из гаишников. Сложным и запутанным путем она оказалась у нас. Вот давай послушаем. Ты так думаешь? Уверен. Да... По логике вещей, ты прав. Наши американские друзья должны быть недовольны. Но ну, Янки так устроены. И на не любят еще больше, чем наши товарищи из почившего ЦК. Я представляю морды конгрессменов, когда Киссинджер выплюснул им все, что он думает по этому поводу. Ага, uh ага. -huh, uh -huh. Гарвардские мудрецы сейчас сломают голову и не могут понять, как все это произошло. Пока, как это все произошло. Вот именно, пока. Но ведь рано или поздно они вычислят, как это произошло, и начнут думать, как это все направить в нужное им русло. Поздно. Процесс вышел из-под контроля. Ты уверен? На сто процентов. Так. Угу. А на каком этапе? На третьем начались бои в социальном плане. М -м -м. Когда же точно подсознание кукол вышло из-под контроля, операторы сказать не могут. Если помнишь, операция «Перестройка» включала три этапа. Ну да. На первом этапе, в ходе операции «Гласность» сознанию кукол был дан точно рассчитанный вектор. Ну да. Все шло по схеме. Приборы работали исправно и были под строгим контролем. Второй этап, операция ГКЧП, тоже прошел блестяще. Верно. Наши приборы и выбранные нами куклы захватили власть. А вот на третьем этапе долгосрочная операция «Демократия» начала давать сбой. Сначала небольшие, потом серьезные, И, наконец, катастрофические. Да. Сначала начали выходить из-под контроля приборы и куклы верхнего эшелона. Начали работать инстинкты, которые мы стимулировали в ходе перестройки. Практически это вылилось то, что у одних начала развиваться амниокальная жажда власти, у других неконтролируемая жадность. Перегрызлись, начали отстреливать друг друга. Ну, а дальше процесс пошел. как говорил прибор Горбачев. Низшие куклы в результате этого тоже вышли из-под контроля. А сейчас еле-еле контролируем часть кукол верхнего эшелона. Что ты говоришь? Как же так? Но мы же довели гарвардский проект до совершенства. Пять лет работы. Просчитали все. У -у -у. Кроме одного. Того, что просчитать было невозможно. Не понял. Что ты имеешь в виду? Оптимальную дозу облучения населения сиренами. Каждый организм индивидуален. И каждая психика индивидуально реагирует на воздействие торсионных полей. Угу. Нам не удалось выбрать оптимальную дозу. То, что куклы сейчас вымирают, это полбеды. А вот то, что в их подсознании пошли волновые процессы, в результате которых социальное поведение контролировать почти невозможно, это уже катастрофа. И я это предвидел. Потому что, в отличие от наших малограмотных товарищей, которые имеют в основном партийно-политическое образование, я еще и МГУ окончил. Ты помнишь, как я настаивал на том, чтобы куклами... Мы управляли только с помощью приборов и СМИ. Ну да. Ведь мы изготовили отличные приборы. Да. Только в окружении Ельцина их было несколько десятков. Результаты тестов показали, что только на одного собчака 70% домохозяек молилось. Да это я помню. А это почти 20% электората. Приборы в погонах обеспечили реализацию операции ГКЧП без сучка и задоринки. Но наши портбоссы... Больше доверяют электронике. Результат налицо. Если в период 85-го, 97 седьмого годов мы контролировали 100% капиталов, поступающих за кордоны и за Россию, то сейчас только 30%. Российская мафия, которую мы создали, также фактически из-под контроля вышла. Сейчас мы только самые крупные группировки контролируем. А их уже теснят новые. Но самое страшное в другом. По имеющейся у третьего товарища информации, в России сформировалось довольно мощное подпорье, которое использует пси-методы, неизвестные нашим операторам. Постой, постой. У них что, имеются генераторы типа наших сирен? Гораздо более эффективные. У них биогенераторы. Погоди, я не понял. Биогенераторы? А это что такое? Живые люди. Типа наших приборов, только работающие не на уровне сознания, а путем воздействия на подсознательный механизм. Да. Ну, знаешь... Погоди, но если это так... Ну необходимо срочно брать их под контроль, выявлять подполье следом... Ты, безусловно, прав, мой молодой друг. Но это не так просто. Распознать биогенераторы можно только с помощью приборов «Ореол». Ты же не будешь все население России прогонять через институт. Есть мнение, рассекретить институт... И дать рекламу ореолу в газетах А цель? Да хоть один из генераторов обязательно захочет просмотреть свои поля на ореоле А может быть и хронические заболевания подлечить Что, дело зашло так далеко? Очень далеко Мы можем потерять власть в России надолго Что ты говоришь? Да. Я буду настаивать на Политбюро на введении в действие плана Спаситель. Ты помнишь, когда мы ликвидировали Сахарова, к нам поступила тогда информация, оперативная из наших центров, что. Запись кончилась.